В магическом мире присутствует важный момент Для каждого рыцаря главный один элемент И если до битвы стихию соперника знать То схватки исход и без боя легко предсказать И лишь я словно джокер в колоде Уникальна стихия моя Пустота надо мной верховодит Серый рыцарь прозвали меня Пустота надо мной верховодит Серый рыцарь прозвали меня Тайниковский Серый рыцарь Том 2. Читает Михаил Архипов. Глава 1. «Ты с ума сошел?» — рявкнул на меня Седрик, когда в понедельник узнал о том, что со мной приключилось в выходные. «Разве брат тебе не говорил, что не нужно покидать Академию?» «Говорил!» — виновато ответил я. «Так какого хрена ты поперся на тусовку? Да еще и к Вайтштейнам!» — спросил он, Бурави меня недовольным взглядом. «Хотел развеяться», — буркнул я. «И как? Развеялся?» «Ну, я бы так не сказал. Зато я видел пятерых сильных рыцарей». Радостно ответил я, но сразу понял, что мой собеседник моих чувств совсем не разделяет. Седрик тяжело вздохнул. «Вот ты вроде умный парень, но иногда ведешь себя, как полный идиот», — произнес он, качая головой. Ну и кого ты видел? Альда Вайтштейна, Ронана Сольбьерна, Рихтера, не знаю его фамилии, и Кальта Денокса, или как его называют, Соколом, перебил меня Седрик. Да, его, ну и того, кто пытался меня похитить. Циклопа, да, знаю, произнес Леанхард, совершенно не удивив меня своей осведомленностью. Не думал, что Сокол, кстати, проиграет ему. «А он и не проиграл», — ответил я. «Ну, судя по тому, что я слышал, так и было. Кстати, ты ведь понимаешь, что об этой истории лучше никому не распространяться?» — спросил меня Седрик. «Разумеется, я же не дурак», — ответил я. «А так и не скажешь», — усмехнулся он. «Да иди ты», — ответил я. «Ладно, идем на пары». И поднялся с кровати, на которой сидел. А Седрик встал со стула. «Постарайся больше не влипать в подобные ситуации. Как будто я сам этого хочу. Такое ощущение, как будто бы да. Нет, поверь мне, просто я не особо везучий», — усмехнулся я. «Кстати, я теперь встречаюсь с Кейтлин». «Да, здорово, она милашка». «Поздравляю», — радостно ответил Седрик. Мне, конечно, не нравится, что она постоянно тусуется вместе с Леоной, но что поделать. Когда Седрик напомнил мне о Леоне, я кое-что вспомнил. «Слушай, могу я сказать тебе одну вещь?» — прямо спросил я, глядя ему в глаза. «Что-то серьезное?» «Да, но это касается семьи Вайтштейнов. Тогда не хочу ничего слышать. Уверен? Сто процентов!» Как скажешь. Я пожал плечами. Дело твое. Именно. Давай уже поторопимся. Этот зануда Роберт не любит, когда опаздывают на его уроки. На урок современного оружия мы с Седриком успели как раз вовремя. На нем я узнал о современных винтовках и на одном из изображений даже смог опознать ту, которой пользовались напавшие на нас. Игла. Версия 0.3. Так называлось оружие, из которого, по мне, недавно стреляли. Кстати, производилось оно в нашей империи. «Ну вот и все, на этом урок закончен», — произнес профессор Роберт Скрудж, когда до конца пары осталось около пяти минут. «Гил!» — ко мне подошла Леона и поцеловала меня в щеку. «Как ты?» «Нормально», — ответил я. «Только ребра немного болят». Честно признался, ребра у меня и правда все еще побаливали. «А как твоя сестра?» — спросил у младшей Вайтштейн. «Да все отлично! Отделалась парочка синяков!» — махнула рукой Леона. «Гилл, идем!» — Седрик хлопнул меня по плечу. «Мы разговариваем, не видишь?» — смирив его уничтожающим взглядом, произнесла Леона. «Надо отдать должное Седрику!» Взгляд у него тоже получился выразительным. «Ты ведь понимаешь, что она чуть не отправила тебя на тот свет», произнес он так, чтобы его слышали только мы. «Уверен, что она сделала это не специально, и что это не ее папаша во всем этом виноват», добавил он и усмехнулся. «Ладно, жду тебя внизу», произнес он и, как ни в чем не бывало, зашагал к выходу из класса. Я посмотрел на Леону. Казалось, еще немного, и она призовет доспех. Но разум все же взял верх над сердцем, и она, сделав глубокий вдох, успокоилась. — Я когда-нибудь вырву этому уроду его грязный язык! — произнесла она и сжала кулаки с такой силой, что побелели костяшки. — Не водился бы ты с ним! А вот на эту тему я разговаривать не хочу! — прямо сказал я. «Седрик — мой друг, и на этом точка», — добавил я, и, не сказав больше ни слова, тоже покинул класс. «Эй, постой!» — Леанхарта я догнал на лестнице. «Я думал, ты теперь только со своими новыми подружками будешь тусоваться», — произнес он. Обиделся, усмехнулся я про себя. «Ты мой друг, но они тоже девчонки неплохие, правда?» — ответил я. «Я понимаю, что вы с Леоной никогда не станете друзьями, но ты ведь можешь проявлять поменьше агрессии к ней. Я тебя очень прошу», — попросил я Седрика. «Ладно», — нехотя буркнул он. «Спасибо», — поблагодарил я друга. «Кстати, они мне показали, как медитировать». «Так, стоп, а ты что, ни разу не медитировал?» Он был явно удивлен. «Нет». «Откуда мне было знать, что это важно? Не забывай, что я немного отличаюсь от обычных аристократов», — ответил я, и Седрику стало неловко. «И какие техники они тебе показали?» «Сейчас», — ответил я и, сев на лавку, закрыл глаза и визуализировал свой доспех. «Хмм, неплохо. Для человека, который узнал эту технику пару дней назад, это невероятный прогресс», — похвалил меня леонхард «Я так понимаю, больше они тебе ничего не показали?» — спросил он, и я кивнул. Седрик усмехнулся. «Ясно», — улыбнулся он. «Ладно, покажу я тебе одну интересную технику, которую наверняка не знают даже эти... Наши одноклассницы!» — вовремя спохватился он. «Правда?» — обрадовался я. «Разумеется!» — снова усмехнулся Седрик. «Правда, я не знаю, насколько быстро ты ее освоишь», – задумчиво произнес он, учитывая, что раньше ты вообще не медитировал. «Я способный!» «Это я уже понял. Вообще странно, что в академии этому не учат с первых же занятий. Как бы культивация магического начала очень важна, хотя, как правило, этому детей-аристократов учат с самого детства». И только ты тут один такой особенный. Да уж, особенный. Скорее подходит другое слово. Я посмотрел время на телефоне. До обеда оставалось еще несколько часов, а есть почему-то хотелось уже сейчас. Может, перекусим чего-нибудь? Мой друг, казалось, читал мои мысли. Можно, только до урока осталось меньше десяти минут, ответил я. Да это все равно классный час. Он махнул рукой. «Патриции плевать на посещаемость. Плюс все равно она ничего интересного никогда не говорит и...» Видимо, Седрик все понял по моим глазам, ибо наша классная руководительница несколько секунд назад подошла к нам. но ну, а так как Лианхард мне и слова вставить не дал, то мне не удалось сказать ему об этом. «И... она у меня за спиной?» «Так?» — спросил он, и я кивнул. «Доброго дня, мисс Локерт!» — обернувшись, поприветствовал ее Седрик. «Значит, ничего интересного!» — Патриция поправила очки, и на ее губах появилась лукавая улыбка. Седрик задумался на несколько секунд, а потом честно ответил. «На самом деле, да, как по мне, это пустая трата времени!» — с вызовом добавил он. «Ммм, ясно. Что ж...» «Можете не посещать мои уроки, Леон Харт», — холодно ответила она. «Вы, Грейвард, тоже так считаете?» «Нет», — честно ответил я. На ее уроках я мог спокойно сделать домашку по другим предметам, не тратя это время после занятий. «Хорошо, тогда советую поспешить в класс. Урок скоро начнется, а у меня для вашего класса есть важное объявление», — ответила она. и направилась в сторону класса. «Пойдешь?» – спросил Седрик. «Я хочу послушать, что она скажет», – ответил я. «Плюс мне нужны дополнительные баллы за посещаемость. Я виновата, пожал плечами». Седрик закатил глаза и покачал головой. «Ладно, идем», – он кивнул в сторону аудитории, и мы направились вслед за Патрицией. «Интересно, что за интересные новости она хочет до нас донести? И да она вроде обещала мне какую то награду вот в целом как то так закончила говорить наша классная и в аудитории в которой сидел наш класс воцарилась гробовая тишина так ведь раньше подобные мероприятия проводили только для третьекурсников, — подняв руку и получив разрешение говорить произнесла ленен сильверглайд староста верно но в этом году администрация школы «Решила пойти на подобный эксперимент», — улыбнулась Патриция. «Но зачем?» «Все просто. Очень много сильных первокурсников», — ответила ей Патриция. И большинство взглядов наших одноклассников устремилось на меня и на Седрика. Лиэн покачала головой и, тяжело вздохнув, села за парту. «Чего вы приуныли? Это же весело!» — радостно произнес Седрик. «Плюс это отличный шанс показать, на что вы способны», — добавил он. «В следующий раз поднимайте руку, Леон Харт, прежде чем что-то сказать». Мисс Локерт окинула его недовольным взглядом. Видимо, ему все же удалось задеть ее. «Прошу прощения», — произнес он тоном, в котором не было ни намека на то, что ему стыдно за свое поведение. «В общем, информацию я до вас донесла». «Дальше можете заниматься, чем хотите», – произнесла преподавательница, после чего покинула класс. Седрик сразу же подошел к моему столу. «Не зря сходил», – радостно произнес он. «Ага. Кстати, а можешь мне поподробнее рассказать, что это за мероприятие?» – попросил я его. «Турнир Леди Озера? Да тут все просто. Нас отвозят в Мейнленд, затем раскидывают по разным точкам». Ну а мы должны выжить и добраться до конечного пункта, попутно озвездюливая остальных участников этого действа. Это если вкратце, — ответил он и усмехнулся. Звучит опасно. То же самое хотел сказать. Так и есть. Были случаи, когда студенты умирали во время проведения турнира, но это были единичные случаи, — пожал плечами Седрик. Патриция нас не предупредила. «Но я знаю, что мы будем участвовать наравне со второкурсниками и третьекурсниками», произнесла староста, поднявшись из-за парты. «И да, в этом году участники имеют право сбиваться в команды, по два-три человека максимум, если, конечно, смогут отыскать друг дружку в лабиринте», добавила она и снова села. «Ммм, а вот это интересно!» На лице Седрика появилась хищная ухмылка. — Дай угадаю. Хочешь проверить свои силы в бою сразу с двумя или тремя старшекурсниками? — предположил я, зная норов своего друга. — Ты слишком хорошо меня знаешь! — снова усмехнулся Седрик. — Ладно, пойдем поедим! — предложил он, и я не видел причин отказываться, так как тоже был голоден. Покинув аудиторию, мы отправились в столовую, но не успели мы пройти и пару десятков метров. как вдруг наткнулись на Хлою, которая шла в компании с каким-то парнем, причем под ручку. «Быстро на себе нового нашла», — негромко произнес Лианхард. «Это ее дело». Я пожал плечами, внимательно осматривая ее спутника, который мне сразу почему-то не понравился. И ревность, кстати, тут была совершенно ни при чем. «Хотя ты тоже долго не горевал», — произнес Седрик и улыбнулся. «Кейтлин, как по мне, гораздо милее», — добавил он, в то время как Хлоя опустила глаза. Ее же кавалер, наоборот, с вызовом пялился на меня, и когда мы поравнялись, попытался толкнуть меня плечом, но я ловко увернулся. Незнакомец резко остановился. «Проблемы!» — смерив меня уничтожающим взглядом, произнес он. «Возможно, у тебя они сейчас начнутся», — холодно произнес Седрик, сделав шаг в его сторону. «Ты кто вообще такой?» Но другой реакции просто и быть не могло. «Идем!» — я положил руку на плечо Лианхарта. «Не обращай внимания!» «Уверен?» «Да!» Я кивнул в сторону, и мы собрались было уже уйти, но парень Хлои меня окликнул. «Не хочешь сразиться?» — вдруг предложил он. «Может, со мной?» — сразу же отреагировал Седрик. нет у меня есть дело к этому незнакомец кивнул на меня да и какое же прямо спросил я я тебя первый раз вижу Хе -хе. на его лице появилась улыбка а фамилия делькантоне тебе о чем то говорит спросил парень и мне все сразу стало понятно признаться честно я думал тайт уладит этот вопрос мне говорит ответил за меня леанхард — Я знаю, чем занимается ваша семейка, и, поверь, не думаю, что ты или кто-то из ваших захотят увидеть меня среди своих врагов, — произнес мой друг, глядя ему в глаза. — А твой дружок сам за себя говорить не может, — усмехнулся парень. — Давай я сам разберусь, — сказал я Седрику, и тот нехотя, но все же отступил. — Может, представишься хотя бы для приличия, — произнес я надменным тоном. «Ты?» – незнакомец сжал кулаки. «Я?» «Гилхард Грейворд», – представился я, беря нить разговора в свои руки. «Бернардо Дель Кантоне», – назвал свое имя парень. «Я так понимаю, ты хочешь дуэли?» «Да». «А с какого ты курса?» – поинтересовался Седрик. «Со второго». «Так, может, решите все на турнире «Леди озера предложил Леонхард. и лично мне эта идея показалась здравой. «Я за», — ответил я. «Можем условиться, что встретимся в определенном месте и все решим там. Могу даже пообещать, что приду один. Как тебе такое условие?» — спросил я, глядя бернардо дель Кантоне в глаза. Несколько секунд тот ничего не отвечал. «Ладно», — нехотя произнес он. «Идем». Он довольно грубо взял Хлою за руку и повел ее вперед по коридору. «Не нравится мне все это», — проследив за парочкой взглядом, подумал я. «Как я тебе завидую», — произнес Седрик. «Меня никто на дуэли не зовет». «Я бы с радостью с тобой поменялся подобным везением», — честно ответил я. «Вот только это невозможно». «Это да. Ладно, идем». произнес Седрик и, не дожидаясь моего ответа, пошел вперед. «Сначала перекусим, а потом я тебе интересную технику покажу», добавил он, и я последовал за ним в столовую. Утолив голод, мы направились прямиком в собор святости, отдельный корпус, который был специально предназначен для медитации и работы над различными духовными техниками, укрепляющими магические каналы, усиливающими магическую броню, а может и то, и другое одновременно. Выбрав одну из свободных комнат, которые тут назывались кельями, Седрик сел в одну из начертанных на земле магических фигур в виде все той же девяти лучевой звезды и начал вещать. Техника, которую я тебе покажу, в первую очередь направлена на развитие твоих боевых качеств. Она поможет увеличить твою силу, скорость реакции, рефлексы, выживаемость и так далее, покуда ты находишься в магическом доспехе. Тут главная особенность это хорошее воображение. В общем, сначала визуализируй свой доспех. Для тебя это вроде несложно, произнес он, и я сделал то, чего он от меня хотел. Далее, начинай глубоко дышать, представляя какое-нибудь поле боя. Неважно, что это будет. Просто арена улица города, поверхность луны и так далее. Главное, ты должен представить, что в середине этого есть какой-либо значимый объект. Сможешь?» – спросил он, и я кивнул. Несколько секунд, и вот я посреди битвы при Бродге, которую я так часто вижу в своих снах, а посреди нее стоит Изабель де Вьего, моя первая и единственная любовь. «Представил?» – спросил Седрик. и я кивнул. Теперь тебе нужно представить, как твои магические каналы тянутся к этому объекту и насыщают его магией, после чего запихнуть в эту картину свою визуализированную копию в броне. Хм, в этот раз у меня ушло больше времени, сделать это оказалось не так-то и просто. Нет, с воображением у меня все было отлично, а вот с запиткой объекта магической энергии Все оказалось сложнее, но все же я кое-как справился, и вот облаченный в магические доспехи уже стоял рядом со своей любимой. Она улыбалась мне, сжимая в руке цветок, к которому, собственно, и тянулись мои магические каналы. «А теперь самое интересное», — усмехнулся Седрик, — «представь кого-нибудь из тех, с кем ты сражался или видел, как он сражается. И представь, что этот некто хочет забрать и владеть тем объектом, который ты представил и который ты обязан защитить. А вот это сделать было легко. Я сразу же представил циклопа и, о чудо, стоило мне сделать это, как он сразу же сорвался с места и, ко мне, атаковал меня своей огромной дубиной. Удар и видение сразу же прекратилось, а я оказался на полу. какого помотав головой я принял сидячее положение и увидел дурацкую ухмылку на лице друга забыл предупредить не представляй сразу сильных врагов вернее даже не так не представляй тех кого считаешь сильнее тебя во всяком случае поначалу произнес Седрик. а раньше он этого сказать не мог понял недовольно буркнул я и снова приняв удобное положение Начал с самого начала визуализировать картину. В этот раз получилось немного быстрее. Снова поле битвы при Бродге. Снова та же самая девушка с цветком. Но кого сделать противником? Несколько секунд я думал. А затем рядом с ней появился рыцарь в доспехах цвета ночи. И бой начался. Я снова оказался на полу. «Дай угадаю. Представил меня...» Усмехнулся Седрик, но был неправ. Я сражался с солинелем сыном императора, и, несмотря на то, что победил его, слова, сказанные им в лазарете, заставили меня о многом задуматься. «Вроде того», — соврал я другу, дабы потешить его ЧСВ, как сказал бы Гилл. «Ясно», — улыбнулся Седрик. «Продолжишь?» «Разумеется», — ответил я, явно не собираясь сдаваться. Если это поможет мне стать сильнее, то я приложу все усилия, ведь я единственный живой потомок семьи Грейвордов, подумал я, хоть и находящийся в другом мире.